Глава 7 Приехав домой, первым делом я направился в мастерскую осмотреть броню. Раскрыв ворота, довольно вздохнул. Только подошёл к ней, как в калитку кто-то постучал. Как-то странно, робко, еле слышно. Там же звонок есть. Пожав плечами, пошёл посмотреть, кого принесло. Открыв дверь, удивлённо помотал головой, как он меня нашёл. Боком ко мне стоит Лёшка, смотрит куда-то в сторону, переминаясь с ноги на ногу. Вот его я точно не ожидал увидеть. Повернув голову, вздрогнув от неожиданности, парень захлопал глазами. «Привет», — я улыбнулся. «А ты чего здесь делаешь?» «Я это... Мне бы Матвей Егорыча...» — выдавил он из себя. «Он ещё не пришёл, проходи, подожди, скоро будет». Посторонившись, я пропустил парня внутрь. Тот робко вошел, но был явно растерян. Взгляд какой-то рассеянный, похоже, сильно волнуется. «А зачем он тебе?» Я закрыл калитку. «Да это... Ну, мне сказали, что у него можно узнать, где найти того парня, который вступился за меня». А -а. Я улыбнулся. «Тогда подожди, может, поможет». лёшка кивнул. «Ты чего?» Я хлопнул его по плечу. «Я это...» Он засмущался, затем, еще раз глянув на меня, замер. Его рот открылся от удивления, брови поползли вверх. «А как... а почему?» Выдохнул он. «А где мне быть?» Я пожал плечами. «Живу здесь». «А Матвей Егорыч?» Парня явно заклинило. «Тоже. Он мой дед». «А ты ему кто?» Пацан вытаращался на меня. Я не в силах это больше терпеть, задорно засмеялся. «Ты чего?» Лёшка удивлённо захлопал глазами. «Если он мой дед, то я ему, естественно, внук», отсмеявшись, пояснил я. «А как это?» Он помотал головой, не понимая, о чём говорю. «Парень никак не въедет в тему. Вот блин». Приблизившись к нему, всмотревшись в глаза, резко выкрикнул. «Отомри!» Лёха вздрогнул. Вновь засмеявшись, схватив его за рукав, потащил в мастерскую. «Может, там придёт в себе?» Заведя внутрь, повернул в сторону брони. «Ух ты!» — выдал он. Тут же, подскочив к ней, принялся ощупывать. «Она чья?» Глаза парня светились от восхищения. моя Я ударил себя ладошкой в грудь. «А работает?» Он стал её рассматривать. «Апгрейд проводили? Процессор какой? А память расширенная, приводы усиленные или стандартные?» осыпались вопросы. Пришлось оттащить его назад, повернув к себе лицом. «Ты чего?» Не понял он. «Ты зачем пришёл, помнишь?» Я улыбнулся. «Ой». Вздрогнув, посмотрел на меня, покраснев, он вновь замер. "Давай знакомиться, я Никита", и протянул ему руку. "Лёша", сглотнув, пожал её. "Ну так зачем меня искал?" "Да я", начал он, "хотел тебя найти". "Это я понял, что дальше?" "Так это?" Он опустил голову, собирался сказать спасибо, Тогда убежал нехорошо, как-то вот и решил надо отыскать. Тихо произнес он, опустив голову, явно смущаясь. «Да ладно!» — я заулыбался. «Давай дружить!» И вновь протянул ему руку. Глянув на меня, наконец-то улыбнувшись, он вновь пожал ее. «Давай!» Я повернулся в сторону броники, внув на нее. «Что скажешь?» «А где это я?» Парень заозирался по сторонам, а я прыснул от смеха. «Прикольный пацан». «В мастерскую у Матвея Егоровича дома у меня», продолжая давиться от смеха, пояснил я. «Так ты что, правда его внук?» Вновь от удивления он быстро захлопал глазами. «Ага». Я заржал, но не могу на него спокойно смотреть. Ещё раз оглядевшись, видя моё неистовое веселье, сам засмеялся. Наконец до него стало доходить, что произошло. «Веселитесь!» — раздался голос деда. Я кивнул, Алёшка от неожиданности вздрогнул. «Здрасте!» «Привет, Алексей!» Тот посмотрел на него, затем на меня. «Это и есть твой спасённый?» «Ну да!» — я развёл руками. «Дед, он к тебе по делу!» — выдал я, сдерживаясь от смеха. «Ну, говори, чего хотел?» — кивнув, тот посмотрел на парня. «Так это...» — пацан вновь засмущался. «Парня хотел найти, который вступился за меня. Думал, у вас узнать, говорят, вы всех знаете...» Дед удивлённо приподнял брови. «Описать сможешь?» «Ну, моего возраста волосы светлые», — начал он объяснять, поглядывая на меня. До да меня он искал, чтобы спасибо сказать», — не выдержал я, захохотав. Дед заулыбался, а Лёха, глянув на нас, похлопав глазами, сообразил, наконец, что Матвей Егорович шутит, захихикал, махнув на нас рукой. «Ладно, ну и чего вы здесь делаете?» Дед кивнул на мастерскую. Да вот. Я указал на броню. Показал ему эту большую железку, алёха тут же загорелся желанием помочь починить, он же крутой специалист по компьютерам. Я хлопнул парня по плечу. Тот, быстро глянув на меня, затем на деда, улыбнувшись, часто закивал. «Хорошо». Матвей Егорович кивнул. «Разбираетесь. Пойду поесть что-нибудь приготовлю. Потом позову». «Да я как-то...» Засмущался Лёха. «Отказ не принимается», — бросил он, удаляясь. «Ну чего, будем чинить?» Я посмотрел на броню. «Спасибо тебе», — парень засиял от счастья. «За что?» — не понял я. «За всё». Он вновь захихикал и подскочил к ней. «Я не мечтал, что смогу в настоящем бронекомпе покопаться». Выдал он с восхищением. «Так кто еще может разобраться в его мозгах?» Я подошел к нему. «У меня, кроме тебя, никого нет». Парень вновь засмущался, даже щеки порозовели. «Так ты не против, чтобы мы ее вместе чинили?» «Нет». Он быстро глянул на меня. «То есть, да, тьфу ты, конечно». Он дернул от злости руками. «Согласен». Наконец выдал Лёшка. «Отлично!» — я завылыбался. «А чего тормознул вначале?» «Ну, понимаешь...» — он посмотрел в сторону. «Вчера много думал. За меня ведь никто никогда не заступался». Парень шмыгнул носом. «Ну вот и решил тебя найти, хоть спасибо сказать». Он опустил голову, пошаркал ногой по полу. «А когда ты открыл калитку, просто растерялся. Никак не ожидал здесь увидеть». «А мы правда будем дружить?» Вдруг поинтересовался он, глянув на меня. «Конечно». Я удивлённо на него посмотрел. «Я подобным не шучу. Если сказал, значит, всё серьёзно». Лёха заулыбался. «Спасибо». «Ну чего ты, спасибо, спасибо. Ты мой друг, всё, точка». Я хлопнул его по плечу. «Сможешь в программе разобраться?» решил я сменить тему кивнув на броню конечно я изучал принципы программирования таких устройств даже знаю как улучшить выдал он круто я покивал а зачем ты их изучал ну интересно же он пожал плечами прикольно что еще сказать сам такой все любопытно а ты давно здесь лёха кивнул на дом да не Я качнул головой. «Всего несколько дней». «Ничего себе!» Парень приподнял в удивлении брови. «И уже ввязался за меня в драку». Я улыбнулся. «Ты же мой друг?» Он вновь захлопал глазами. «А прикольно у него это получается». «Так мы же тогда не были знакомы». «Ну?» Я неопределенно пожал плечами. «Уже тогда понял, что мы ими станем». «Офигеть!» — выдал Лёха, затем утер пальцем нос. «Вообще-то откуда? Где твои родители?» «Откуда?» — я хмыкнул. «Из другого мира?» «А ведь не соврал». «Вообще отпад!» Глаза его загорелись с любопытством. «Родители?» — я печально вздохнул. «Они погибли». «Прости!» — тут же произнес парень. Я не знал. Я вновь вздохнул. Давно это было. Потом жил у их друзей, пока деда искали. Ведь никто не знал, где он. Ну а как нашли, сюда перебрался. Лёха печально на меня глянув, шмыгнул носом. У меня тоже батя погиб. Я покивал. Знаю, дед про тебя рассказал. Сочувствую, понимаю, что такое потерять родителей. На его глазах выступили слёзы. Видать, сильно его любил. «А что у тебя в сумке было? Ну, когда к тебе пристали?» Решил я уйти от грустной темы. Он протёр глаза. «Планшет. Я его часто с собой таскаю. У меня бывают мысли всякие приходят в голову, вот и записываю», — пояснил он. «Что за мысли?» «Весьма интересно, о чём пишет». «Да по программированию». «Ты не о том подумал?» Парень улыбнулся. «Вдруг раз внезапно в голове код появился. Если не запишу, то быстро забуду». «И для чего?» Странно как-то. Он пожал плечами. «Да пока не знаю, но может на что сгодится. У меня...» Лёшка закусил губу, посмотрел в сторону, немного подумал. «Ну я...» Вновь закусил губу. договори да чего ты телешься?» «Я же твой друг, и никому никогда ничего не скажу». Видно, что парень что-то хочет поведать, но боится. «Я никогда никому не говорил». Он вновь посмотрел на меня. «Ты первый». В общем, он вздохнул. «Просто их вижу. Они возникают в голове. Когда записываю, уходят. Но потом появляются новые. Странно всё это». «Это же круто. А в чём странность?» Удивил он меня. но Лёха вновь замялся, на этот раз просто обдумывая, как объяснить. «Я вижу электронные схемы, как сигналы проходят, где задержки, что надо изменить, куда перенаправить поток, как улучшить. Вот и учусь программировать». «Офигеть!» Даже трудно представить, как он это делает. «Как-то так», — парень развел руками. Не бойся, твоя тайна умрёт со мной. Я похлопал его по плечу. Лёха кивнул. Мы уже вдвоём стали осваиваться в мастерской, лазая по ней. Парень был поражён, сколько здесь оказалось всего ценного, по его мнению. Я в этом совсем ничего не понимаю. Затем дед позвал обедать. После того, как поедим, переставим броню вон туда. Я указал место чуть в стороне от входа. И можем ей вплотную заняться. «А описание есть?» — уточнил Лёха. Я кивнул. «У деда имеется, заберу». Мы пошли в дом, обменявшись по дороге номерами телефона. Парень остановился у двери. «А те пацаны, ну, они как?» Он глянул на меня. Похоже, его этот вопрос всё время мучил, только не решался спросить. «С ними разберусь», — положив ему руку на плечо, добавил. «Они больше не тронут». Кивнув, ничего больше не спросив, он вошел внутрь. По его глазам было видно, поверил сразу и безоговорочно. «Ничего себе!» Почесав затылок, я вошел следом за ним. В нос ударил запах чего-то вкусного, заглотнул не только я, но и лёшка Сразу кушать захотелось. Помыв руки, мы шмыгнули на кухню, усевшись за стол. «О, да у нас сегодня котлетки с картошечкой!» Насытившись, оба довольно откинулись на спинки стульев. У Лёхи зазвонил телефон. «Да, ма. Он поднёс его к уху. «Нет, я сыт». «Да не, ма, я не вру, я у Никиты». «Как кто такой? Это мой друг». «Как откуда?» «Ма, он внук матвея Егорыча». «Да ничего я не придумываю». Возмущённо добавил он и посмотрел на деда. Протянув руку, тот взял телефон. «Приветствую. Да, я». Дед заулыбался, глянув на меня. «Да, правда, они сейчас довольны сидят за столом, наелись так, что встать не могут». «Хорошо». Он передал телефон Лёхе, тот убрал его в карман. «И чего?» Парень глянул на деда. «Всё И... нормально», — он кивнул. «Раз сыты, пошли броню переставим». Процесс оказался быстрым провозились больше двух часов. Зато теперь можно начинать ее разбирать. Передав нам описание и схемы, дед удалился, а мы разложили их на столе. Лёха поводил пальцем, пару раз кивнув. Ты тут что-то понимаешь? Я посмотрел на чертежи, уж больно у него вид был сосредоточенный. Не. Он покачал головой, чем вызвал мой смех. Тогда просто начнём снимать защитные пластины, выдал я свою мысль. «Останется основа, скелет. Потом посмотрим, что к чему». Глянув на нее, парень пожал плечами. «Других идей нет». Весь день, собственно, мы этим и занимались. Удалось снять только один наплечник, но и это было большим достижением. Вечером, поужинав, лёха убежал домой, уточнив у меня, во сколько может завтра прийти. Я сказал, что позвоню, как освобожусь. На том и порешили. Утром, проснувшись, распорядок свой не стал нарушать. Отжался, побегал, дед показал упражнение на жим пресса, занялся и этим, после чего умылся и уселся завтракать. Через пару дней можно и подтягиваться, подъем с переворотом делать, бетон затвердеет, турник будет готов. Поблагодарив за вкусный завтрак, выскочив во двор, схватив велосипед, вышел на улицу. Сегодня тот же маршрут, вновь навещу пацанов. Вскоре оказался возле дома Васьки, как и в прошлый раз, спрятавшись за столбом возле калитки, ожидая, когда тот выйдет. Драться мне уже не хотелось, но дело надо доводить до конца. Ждать долго не пришлось. Парень, появившись во дворе, что-то прокричал матери и направился к двери. Открыв её, высунув голову, посмотрел по сторонам. Не заметив меня, вышел на улицу. Тут же к нему подскочив, я улыбнулся. Даже не успел ничего сказать, как тот, вздрогнув, дико вытаращившись на меня, попытался шмыгнуть назад во двор дома. Резко развернувшись, шагнул вперёд, да вот только калитка защёлкнулась, и он со всего маха врезался в неё лицом. Парень завыл, затопал на месте ногами, тут же заревев, зажимая рукой нос, из которого вновь полилась кровь. Ударив от злости второй рукой по двери, нащупав ручку, открыв её, быстро исчез внутри. «Я завтра приду, ты ещё прощения не просил у Лёхи!» Бросил я ему вслед. Пожав плечами, повернувшись, услышал во дворе надрывные всхлипывания пацана и возглас матери. «Опять? Что на этот раз?» Я не стал слушать, подбежав к велосипеду, рванул в сторону дома печки «Повезло, тут ещё дома. У него возле калитки спрятаться негде, поэтому скрылся за угол забора в пяти метрах». Выскочив на улицу, парень замер на месте, заозирался по сторонам. Ничего подозрительного не увидев, расслабившись, спокойно пошел в мою сторону, засунув руки в карманы джинс. А классные у него фингалы, оба глаза подсвечены. Как только приблизился, я резко вышел из-за забора и, улыбаясь, принял боксерскую стойку. «Привет!» Петька, вздрогнув дикими глазами, уставился на меня, замерев на месте. «Давай драться!» Выдал я свою излюбленную фразу, сжимая кулаки. Вновь вздрогнув, побелев, сглотнув, пацан, резко развернувшись, рванул домой, да не повезло. Нога за что-то зацепилась, и он кубарем полетел по дороге. «Нет, так дело не пойдет». Быстро подскочив к нему, нагнувшись, схватил завор от футболки, занося кулак для удара. Он закрыл лицо руками, весь сжался и заревел. «Не надо!» Вздохнув, Убрав руку я выпрямился. Ты еще прощения не просил у лёхи он сегодня будет у меня дома я внук Матвея егоровича у него живу. На этих словах парень почему-то не просто побледнел, а затрясся, взирая на меня дикими от ужаса глазами стал медленно задом отползать. Я пожал плечами чего это с ним всего лишь сказал про деда, что он так испугался Не придешь сам завтра новещу хуже будет. Сдвинув брови, сердито посмотрев на него, добавил, «Будем драться». Парень, вскочив, рванул домой, быстро скрывшись за калиткой. Так, остался последний. Сев на велосипед, я понёсся к его дому. Видать, они друг другу сегодня ещё не звонили, так как только я слез с велосипеда, скрывшись за углом забора, Матвей вышел на улицу точно так же, как и Петька, посмотрев по сторонам. Направился по улице в мою сторону. Вид бледный, глаза красные. Похоже, ночью плохо спал, ухо сильно болело. Идиот постоянно за него держится, морщится, головой потряхивает. Бить или не бить? Я хитро улыбнулся. Только он приблизился, сделав шаг вперед, шлепнул не сильно ладошкой по его руке, которую парень прижимал к уху. Вот, блин, не ожидал. Даже этого оказалось достаточно, чтобы тот заверещал от боли, закрутившись на месте. «Я же не сильно, так, чтобы отметиться. Чего он так дёргает?» Да ещё и заревел. Глянул на меня испуганными глазами. Матвей тут же побежал домой. «Ты прощение ещё не просил у Лёхи? Позвони Петьке, он знает, где его найти. А я завтра приду!» Бросил ему вслед, подняв велосипед, покатил домой. Как-то всё быстро получилось. Интересно, всё-таки придут или вновь к ним идти. Но так просто не оставлю. Ребята явно перепуганы. Надеюсь, сегодня всё решится. Приехав домой, хотел позвонить Лёшке, да не успел, он уже сам пришёл. Открыв калитку, впустив его внутрь, мы поздоровались. «Я не усидел дома, извини». Он виновато опустил голову. «Да ладно, всё нормально». Я махнул рукой. «Пошли в мастерскую». «Сегодня у него на плече сумка, значит, с планшетом пришёл». только зашли, как появился дед. «Я приду ближе к вечеру, дела есть. На кухне найдете, что поживать», — предупредил он и удалился. «Хорошо», — крикнул ему вслед. «Ну что, продолжим?» Довольно вздохнув, посмотрев на лёху подошел к броне. «Да не так-то это просто, снять с нее защиту, тем более, когда не знаешь, как это делать». «Описание есть, только оно для профессионалов нам совсем бесполезно Но мы же упертые. Только ближе к обеду удалось убрать второй наплечник. Тяжелые они едва не уронили, пока вниз опускали. Не знаю, как вчера первый не бросили. Вдвоем будет сложно разобрать. У нее же еще грудной панцирь, он еще тяжелее». «Ну и что дальше?» лёха посмотрел на меня. Я задумался. Может, у деда поинтересоваться, в какой последовательности что откручивать? Но не успел ответить, в калитку постучали. Я глянул на Лёшку. Ты пока посмотри ещё раз схему, я пойду погляжу, кого принесло. Подойдя, открыв дверь, приветливо улыбнулся. Сразу догадался, кто явился, только не думал, что их будет двое. Друзья, Петька с Матвеем, лица мрачные, головы опущены. Привет, пацаны, давай заходите. Я открыл пошире дверь, зовя их внутрь. Глянув друг на друга, затем на меня, они настороженно посмотрели во двор. «Вы чего? Заходите!» Не понял, что они так насторожились. Петька сглотнул, побледнел и все-таки осторожно шагнул. За ним как-то обреченно вошел Матвей. Оба тут же замерли на месте, поглядывая по сторонам. «Ничего не понимаю, что с ними?» Посмотрев на ребят, улыбнулся. «Молодцы, что пришли!» Парни вновь переглянулись, с опаской на меня взирая. «Давай, пошли!» Я потащил одного к мастерской, схватив его рукав в футболке, второй сам поплелся сзади. Да у него пальцы дрожат. Ну офигеть просто. Неужто я их так запугал? Или здесь что-то другое? лёха тут к тебе пришли!» — крикнул я. Тот, выскочив наружу, увидев пацанов, вздрогнув, отпрянул на шаг назад. «Вот и лёха Я указал на него рукой. Пацаны засопели, сильно смущаясь. Затем Матвей, не поднимая головы, тихо пробурчал. «Прости нас. Прости, пожалуйста!» Подтвердил печка и шмыгнул носом. Лёшка опешил, поглядывая то на меня, то на них. «Ты чего опять в ступор впал?» Я засмеялся. «Ответь что-нибудь!» «Да я как-то...» — замямлил он. «Ты их прощаешь?» — подтолкнул я его. «Да, да, конечно, прощаю. И не сержусь». Выдал он, абсолютно не веря в то, что происходит. «Ты больше не будешь к нам приходить? Ты не сердишься на нас?» Петька глянул на меня. «Нет, всё нормально». Я кивнул. «Тогда мы пойдём?» Матвей потянул его за рукав на выход, вновь поглядев по сторонам. «Да нет, обождите». Парни вздрогнули испуганно прижались друг к другу. По-моему, их сейчас удар хватит. Что происходит? «Чего?» Петька часто задышал. «У меня к вам есть дело». Я подошёл поближе. «Дело?» Матвей как-то сжался, удивлённо на меня посмотрел. Я кивнул. «Вы ведь в механике отлично разбираетесь?» «Ну, не то чтобы отлично», — выдал Петька. Оба засмущались, немного расслабившись. «Да ладно вам прибедняться!» Я махнул рукой. «Пошли, кое-что покажу!» Схватив Матвея за рукав, потащил в мастерскую. Сзади пристроился Петька, а Лёха всё никак не мог прийти в себя, поглядывая на них, но уже не с опаской, а с интересом. Заведя обоих в мастерскую, повернул в сторону брони. Ребята замерли, уставившись на неё. «Вот это мой броникомб Дед подарил!» «Мы тут с Лёхой пытаемся его починить, но без вас это будет трудно сделать». «Как это?» — не понял Петька, повернувшись ко мне. «Но мы же...» — Матвей глянул на подошедшего Лёху. «Что было, то прошло, давайте дружить». Я протянул парням руку. «Меня Никита зовут, я внук Матвея Егоровича, живу здесь». Оба вытаращились на меня, хлопая глазами. «Матвей Егорович здесь?» — первым жил Петька. «Ну да, то есть нет, сейчас его нет дома». Я улыбнулся, продолжая держать руку. «Ну что, присоединяйтесь к нам? Если честно, мы только вас и ждали». И потряс рукой. Они переглянулись, затем один, а следом и второй пожали ее. лёха медленно протянул свою, поглядывая на пацанов. Те, посмотрев на него, немного помедлив, пожали и ему, уже поглядывая на броню. Ну вот, наконец-то напряжение спало. «Отлично, парни!» — выкрикнул я. «У нас будет крутая команда!» Я поднял руки вверх, сжав кулаки, широко улыбаясь. Парни приходят в себя, улыбнулись. Дальше дело пошло лучше. Ребята освоились быстро, и буквально через полчаса мы уже нормально общались, как будто между нами ничего и не было. Только Матвей часто хватался за ухо да морфился. Ну да, оно же бордового цвета. Пока они отвинчивали элемент брони, ко мне приблизился Лёшка. «А кто их так разукрасил?» — прошептал он, кивнув на парней. Я хмыкнул, сделав невинное лицо. «Что, ты за меня?» — он сглотнул. «Всё забудь!» — я похлопал его по плечу. «Ничего не было, мы теперь друзья!» Лёха покивал. «Я того, что ты для меня сделал, никогда не забуду. «Прошептал он. «Ой, да ладно тебе, сказал же, проехали. Пошли поможем, а то пластина тяжелая». Я только шагнул вперед, как в калитку вновь постучали. «Мы сейчас!» Крикнув парням, потащил лёху за собой к двери. Те в ответ кивнули, увлеченно продолжая что-то там откручивать. «Стой здесь!» Я поставил его возле двери и открыл ее. «Ну, конечно, вот и третий нарисовался». Увидев меня, Васька отшатнулся, напрягся весь. «Привет!» Я улыбнулся. «Классно, что пришел, давай заходи!» Я махнул рукой. «А ты что здесь делаешь?» Он явно не ожидал меня увидеть. «Живу!» Сделал я слегка удивленное лицо. Говорил же Петьке, видать, не сообщил ему. «Как живешь?» Васька замер, явно не понимая, что происходит. «Так получилось!» Я развел руками. «Ты проходи!» Я вновь махнул рукой. «А ты кто?» Он уставился на меня, а я прыснул от смеха. «Вась, я внук деда Матвея, недавно к нему перебрался!» «Матвея Егоровича?» Переспросив его, брови поползли вверх, а лицо побелело. Я закивал. «Так, парень, похоже, окаменил Что у них такая реакция на деда?» Выйдя, схватив его за рука в спортивной куртке, затащил внутрь, повернув к Лёхе лицом, указал на него рукой. «Вот». Тот глянул на пацана, опустил голову, тяжело вздохнул. «Прости». «Да нормально всё». Лёха протянул руку, улыбнувшись. В этот раз он не впал в ступор. Василий, пожав её, повернулся на выход. «Погодь». Я остановил его. Парень, повернув голову, посмотрел на меня. Блин, а глаза-то у него какие печальные, обреченные даже, как будто на расстрел пришел. «Дело есть», — быстро добавил я. Продолжая молча стоять, он ждал, что я скажу. Все-таки очень любопытно, как только он узнал, что я внук деда Матвея сразу испугался, почему. «Петька, матюха!» — крикнул я. Из мастерской тут же выскочили оба парня, уже чумазы, где-то успели лица перепачкать смазкой, но довольные, можно даже сказать, счастливы Увидев Ваську, заулыбавшись, тут же подбежали к нам. «Ты не бойся, всё нормально», — хлопнул его по плечу Пётр. «Классно, что пришёл», — добавил Матвей. Тот опешил, совсем ничего не понимая. Мы все вместе, ни слова не говоря, потащили его в мастерскую. вот Ребята указали на броню. «Офигеть!» выдавил он из себя. Даже рот открыл от удивления. «Это Никите дед подарил. Мы ее сейчас разбираем. Будем чинить, круто, да?» заулыбался Петька. «Давай дружить!» Я протянул ему руку. «Ты же в электронике разбираешься? Без тебя нам не справиться!» «Да я...» Он посмотрел на ребят, на меня, на лёху Все тут же закивали. Затем глянул на мою протянутую руку. «Забудем прошлое. Начнем заново. У нас такая крутая штука есть. Как же мы без тебя?» Я удивленно посмотрел на него. Парень сглотнул и крепко пожал ее. «Отлично!» Выдал я, искренне радуясь, что все, что задумал, получилось. Ребята, заулыбавшись, принялись хлопать его по плечам. «Давай!» Они потащили его к броне. «Мы тебе всё покажем!» К ним тут же присоединился Лёха. «А ты можешь переходник спаять, я покажу, там разъём особый!» Он указал на верхнюю часть брони. «Мне надо будет планшет к нему подключить для диагностики». «Могу, конечно!» Немного засмущался Васька, ведь совсем недавно пытался этого парня обокрасть, бил его по лицу. Я посмотрел на них, довольно вздохнув, поднял руку. Стойте, парни, у меня есть одно важное сообщение. Пора завершать мой гениальный план. Пацаны, повернувшись ко мне, как по команде, замерли. Я улыбнулся. Надо все-таки выяснить причину их странного поведения. Понимаю, что вам заняться нечем. Денег взять неоткуда, скучно. Вот и стали хулиганить. Выдал я, глянув на каждого. Петька с Матвеем вздохнули, а Васька, кивнув, опустил голову. Так вот. Продолжил я. Чтобы не было непоняток насчет брони, хочу сразу заявить. А то ведь ребята могут неправильно понять. Если нам удастся ее починить, я попрошу деда. Может, он сможет ее продать. Тогда деньги делим на всех поровну. Охренеть, выдал Матвей. Даже рот открыл. Она же твоя, искренне удивился Петька. Не, ребята. Я подошел к ним поближе, как всегда улыбаясь. «Она теперь наша, общая. Мы отныне друзья». Пацаны вначале молчали, переваривая услышанное. Затем глаза их просто засияли от восторга, причём у всех. «Круто!» — первым пришёл в себя Матвей. «А дед не будет против?» — поинтересовался Василий. Я покачал головой. «Нет, он её вообще хотел выкинуть или на запчасти разобрать. Я себе выпросил». Но куда же я без вас? Что я один могу сделать? Так что она теперь наша общая. А если не продаст, будет большой игрушкой. Я засмеялся. Пацаны задергались от радости, заулыбались. Вот теперь у них совсем другой стимул ее чинить. Да и коллектив будет сплоченней. Я облегченно выдохнул. План завершен. Работа закипела с удвоенной силой. Васька тут же включился в общее дело, полез с Лёхой смотреть, какой разъём надо, обсуждая, что и как поеть. А мы втроём принялись откручивать грудную пластину. «Привет, честной компании!» — раздался голос деда. Тот стоял в проходе и улыбался. «Смотрю, все в сборе!» Пацаны от неожиданности вздрогнули, Петька даже ключ гаечный уронил. Все тут же повернулись к нему. «Здравствуйте», — робко произнёс Васька. Остальные закивали. «Я так понял, вы не обедали?» Он посмотрел на меня. Я пожал плечами. «Да не успели ещё?» «Ладно». Дед прошёл к верстаку, поставив на него коробку с тортом. Вынул из пакета три больших бутылки газировки, стаканы, пластиковые вилки, тарелки. Недоумевая, к чему бы это, мы подошли поближе. «Чего уставились?» — он хмыкнул. «Сегодня праздник». «Это какой?» Я посмотрел на ребят. Может, не знаю чего, но они пожали плечами. «Эх вы!» Дед покачал головой. «Сегодня же день образования вашей команды. Такое требуется обязательно отметить». Он потрепал меня по волосам. Я чуть было не выпал в осадок. Откуда он всё узнал? Пацаны смущенно заулыбались. «Угощайтесь!» Дед Матвей, указав на торт, развернувшись, быстро удалился. «Тортик!» — с придыханием произнес Лёха, облизнувшись. Ребята захихикали. «Я почесал затылок. Ну и что это было? Ведь его же не было дома. Я ничего не говорил. А тут переходит с тортом, газировкой. Офигеть просто!» Мы быстро смотались помыть руки, а затем наслаждались приятным в жизни моментом, ели вкуснейший торт, запивая его газировкой. Полный кайф. А всё-таки классный у меня дед.